Глава пятьдесят 53. Дровосек. Я гнал авто по шоссе, а перед глазами стояло лицо Элли. Бледная, обнимающая себя за плечи, она смотрела на меня, а я не мог поднять взгляд. Если все это правда, то я притормозил авто у обочины со всей силы ударил по рулю. И этот урод грозил мне расправой. Если я обижу Элю, а сам, мразь, к дому родителей я приехал с рассветом. Мама спала, а отец уже был в тренажерном зале. Костя, удивился он, останавливая беговую дорожку. Что случилось? Но тебе лица нет. Я хочу, чтобы ты разорвал все отношения с Крымовым, заявил прямо. Нет времени расшаркиваться и объяснять. Так, протянул отец и снял с шеи полотенце. И почему же? Потому что я твой сын, и я прошу тебя об этом. Взгляд у отца метнулся в меня, но я спокойно принял его. Это ультиматум? поинтересовался он. Мне не хотелось бы давать такую характеристику моей просьбе, но если ты настаиваешь, Отступать назад я не мог ни в этом вопросе, иначе сам себя уважать перестану. Ладно, я проглотил всю эту аферу Крымова. В конце концов, она пошла на пользу для всех. Но то, как он поступил с Элей, просто не укладывалось в голове. Он ответит за это. Ясно. Папа что-то прочитал в моем взгляде и скомкав платоnce бросил его на лавку ты понимаешь, о каких суммах идет речь? Да. Всё дело в этой девушке, верно ведь? Крымов следит за ней, ты знаешь? Нет. Она важна для него. Я вначале думал, что он влюбился, но нет. Папа, ты исполнишь мою просьбу? Разве у меня есть выбор? Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, и оно того стоит стоит. Уверенно подтвердил я. Хорошо. Только маме ничего не говори, если останешься на завтрак. Ей ни к чему волноваться. Прости, дела, покачал головой и направился на выход. Помощь нужна? догнал меня вопрос папы. Ты уже помог. Спасибо тебе. Эля Свадьба Крис отвлекала, помогала мне держаться на плаву. Ходить на работу, выполнять свои обязательства и помогать в организации. Посиделки с девочками давали хотя бы на время почувствовать себя лучше. Я храбрилась, улыбалась, смеялась, шутила, веселилась, извила, чего я только не делала, лишь бы не рыдать, свернувшись под одеялом. Костя отдалился. От него буквально веяло холодом. Я почти ничего не знала о его делах. Он закрылся от меня на тысячу замков, а я больше не хотела подбирать ключи, да и не имела на это права. Несколько дней назад я попыталась поговорить с Костей, но услышала лишь: "Не сейчас, Эля. Мы поговорим, но позже. Прости". Позже это когда? Я не знала. Не уверена, что точную дату знал сам Костя. Ему нужно было время, а меня оно убивало. Ты почему хмуришься, красотка? спросил Лёшка, друг Макса. Держи, парень протянул мне журавля, сложенного в технике оригами. Что это? удивилась я. Повод улыбнуться. Завтра свадьба, и мы с тобой должны помочь нашим друзьям. Серьезно заявил парень, а затем наклонился к моему уху и прошептал: "Давай сорвем свадьбу. Хорошее дело брака не назовут". "Ты что, дурак?" я ударила его в плечо. "Почему сразу дурак? Разве это я решил связать всю свою жизнь с одной женщиной? Ты думаешь, что так поступают только дураки? И влюбленные, что впрочем, лишь синоним этого слова". Знаешь, все зло от любви. Люди мучаются, терзаются сомнениями, добиваются взаимности, а потом всю жизнь боятся потерять другого человека. Представляешь, всю жизнь прожить в постоянном страхе. Лёша говорил так горячо и проникновенно, я пошатнулась и схватилась за его руку, чтобы не упасть. Думаешь, я не вижу, что между тобой и боссом летят искры? Да это все видят, и каждый готов предугадать финал этих отношений. И какой же он, этот финал? спросила я. Печальный. Эля, ты яркая, красивая и умная девушка. Я хочу помочь тебе. Как? усмехнулась я. Очень просто. Тебе нужно время, чтобы его забыть. Вряд ли это возможно, работая вместе. У меня есть свое модельное агентство. Хороший экономист в любой сфере востребован. Это уже второе предложение о работе за последнее время. Только работа, ничего больше. Только работа. Для большего у меня целая стая моделей, заверил парень. Подумай. Леша ушел, оставив мне свою визитку. Только подумайте о его предложении, было некогда. Сегодня мы с мамой Макса контролировали приготовление к свадьбе. Задача была не из простых. Завтра утром все должно быть идеально, а это значит, что сегодня мы будем расставлять столы и украшать двор и место проведения банкета. Вернее, руководить людьми, которые будут это делать. Сами решили отказаться от организатора свадьбы, но я была рада Долгий изматывающий труд сейчас был моим лекарством и от бессонницы, и от одиночества, просто универсальное средство. Дровосек. Я ввязался в опасную игру, Пошел в абанк. Когда первые эмоции схлынули, ко мне вернулась возможность трезво мыслить. Оставить все как есть, я не мог. Одна встреча с Крымовым младшим, и я сложил все пазлы головоломки. Вот почему Элли ненавидит миллионеров. Вот из-за кого в ее прелестной головке столько тараканов. Он должен ответить за это. Заверения Лёши, что отец раскаялся и хочет наладить отношения с Элей, не только не смягчили мое отношение к нему, а напротив, обозлили. Он, видите ли, хочет, чтобы Эля вошла в его семью, готов выделить долю в наследстве Крымовых. Благодетель чертов. Я просто обязан защитить Кареглазку от него. Она не хочет быть его дочерью. Об этом рассказывал Леша. Это понял и я сам, когда проанализировал встречу у моих родителей. А Крымов не отстанет. Он будет давить будет всеми правдами и неправдами просачиваться в нашу жизнь. Если я хочу закрыть прошлое, то обязан оградить нас от этого человека. А это значит открытое противостояние. Другого выхода нет. Вчера отец сообщил мне, что сотрудничество с фирмой Крымова завершено, а сегодня у меня назначена встреча с Кириллом Олеговичем. Наконец-то Этот день настал. Господин Крымов встретил меня приветливо, словно старого хорошего знакомого. Но улыбка быстро слезла с его лица, стоило только завести разговор. Помните нашу первую встречу на свадьбе Маши и Лёши? Конечно. Вы тогда предостерегали меня, сказали, что вы сильный противник и накажете меня, если я обижу вашу дочь. Мужчина нахмурился. «Все верно. Ты обидел Элю? Я узнал все, что было три года назад. Она не виновата. Я знаю. Виноваты вы. Перед ней не передо мной, уточнил я. Пусть не думает, что мне нужны его извинения или разговор касается разорванной помолвки с Машей. Эля не хочет видеть вас в своей жизни, и я не хочу, чтобы вы появлялись рядом с нами. Не стоит спешить с выводами. Я могу многое дать вам, поддержать. Нам это не интересно. Я здесь не ради сделки или компромисса. А зачем же? Хочу обозначить свою позицию и предупредить вас. Ты мне угрожаешь? Крымов подскочил со своего кресла. Серьёзно, планируешь оградить мою дочь от меня же? Его кулаки уперлись в стол, а сам мужчина, нависнув надо мной, засмеялся. Через минуты смех стих, и тогда уже я поднялся со своего места. Я все сказал. За Элю есть кому теперь заступиться? Пока она сама не захочет с вами наладить контакт, вы к ней на пушечный выстрел не подойдете». И ты меня остановишь? усмехаясь, спросил Крымов. Остановлю. Можете не сомневаться. Больше нам разговаривать не о чем. Теперь ход за ним. А когда все закончится, мы с Элли наконец-то поговорим. Просто если что-то пойдет не так, я не хочу, чтобы она себя винила.